глава 2 академия практической стихийной магии встречала своих студентов возвращающихся после праздников ворота широко распахнуты одна створка чуть покосилась если не знать можно подумать что элитная академия магов зажала денежки на ремонт собственного забора но на самом деле причина вандализма имела имя фамилию и сейчас активно улыбалась какой-то смазливой девице. позорище пресвятая елена покровительница семейного очага дай мне терпение не стать вдовой до свадьбы. Я сделала глубокий вдох и самым радостным видом зашагала к Маркусу. Парень, похоже, почувствовал какой-то подвох, не иначе как затылок начал подгорать и обернулся. «Эмбер?» — удивился парень. «Совершенно искренне, надо сказать. Но я его понимаю, я в жизни с таким приторно-радостным лицом никогда к нему не подходила. На месте Маркуса я бы срочно стала подозревать меня во всех пакостях и всех смертных грехах одновременно». Привет, Котик! промурлыкала я, стапав его за руку. Нашел себе новую грелку? я окинула девицу оценивающим взглядом. Ничего такая, но прошлая была лучше. У котика дернулся глаз. Хартман, тебя из телепорта головой вниз выбросила, что ли? Ах, если бы, печально вздохнула я. Пойдем, надо обсудить нашу будущую семейную жизнь. Что? лопнула глазами девица. Что? хором спросили друзья Маркуса. Что? ахнули мои подружки. Я думала, Норан сейчас начнет отпираться, а он лишь посерьезнел, и, сапав меня за локоть, поволок в укромное местечко. Это было раскидистое, вечно зеленое лиственное дерево с симпатичными листиками в форме сердечек. Его так и называли «деревом поцелуев». Здесь назначали свидания, завязывались ленточки на удачу в любви и, естественно, целовались. Но поскольку погода была, прямо скажем, препаршивая для романтики на свежем воздухе, Разгар как-никак. Лучшего места для разговора по душам во всем дворе Академии было не найти. «Дорогой, я, конечно, крайне полчина, что ты так ко мне неравнодушен, что аж хочешь жениться, но уверена, есть более гуманные способы испортить себе жизнь». Самым серьезным видом проговорила я. «И?» — Маркус выразительно вскинул бровь. «И я предлагаю тебе, как настоящему рыцарю, разорвать помолвку и взять все расходы на себя». «Нет», — коротко ответил парень. «Я шапешила». То есть как нет? Как нет? Еще с таким видом заявил, как будто у него варианты есть на выбор. В смысле нет? возмутилась я. Ты что, серьезно, тайно в меня влюбленно умереть, как хочешь на мне жениться? Еще чего! фыркнул Маркус. Просто если я разорву помолвку, Нора нам придется платить немаленький штраф, и отец меня за это прикопает. Так что я рассчитывал, что помолвку разорвешь ты. Тебя такую шалость наверняка простят. Выбитые окна на этаже алхимиков же простили? «Ну, единственная любимая дочка, все дела». «Выбитые окна — совершенно другое дело!» — воскликнула я. «Я защищала свою честь и достоинство!» «Ты просто промазалась!» — усмехнулся парень. «На твое счастье!» — огрызнулась я. «Попало бы, не пришлось бы сейчас с тобой говорить». «Ну да, ну да». «Короче, будь мужчиной, разорви помолвку!» — заявила я в наглую. «Ну, потому что, а чего с ним миндальничать?» «И не подумаю!» — с нечитаемым выражением лица заявил Маркус. «Ты издеваешься?» — возмутилась я. «Нет, вообще-то я общаюсь со своей невестой. Между прочим, прямо под деревом поцелуев. Хочешь поцелуемся, закрепим статус?» И потянулся ко мне с самыми мерзкими намерениями. «Прибью!» — заявила я, сунув ему под нос кулак. «Ну, попробуй!» — мыкнул парень, чмокнув костяшки моих пальцев. Развернулся и пошел. «Как ни в чем не бывало!» «Отчаянный человек!» Подумала я, мысленно составляя список дел, которые быстро и однозначно превратят жизнь Маркуса Норана в кошмар на его.